Часть четвертая. Хоть человеком не оние, Так жинцы бачишь тея, Так требу угодите. Котлеровский. Ну, жинка! А я нашел жениха дочке. Вот как раз до того теперь, чтобы женихов отыскивать. Дурень! Дурень! Тебе верно и на роду написано оставаться таким. Где ж таки ты слышал?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 Эге! Да ты, как я вижу, слова не даешь мне выговорить. А что это значит? Когда это бывало с тобою? Верно, успел уже хлебнуть, не продавший ничего. Тут черевик наш заметил и сам, что разговорился чересчур, и закрыл в одно мгновение голову своей руками, предполагая, без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит цепиться в его волосы своими супружескими когтями. — Ну, к черту! Вот тебе и свадьба!